Ростиславичи после победы исполнили свое обещание. Положили старшинство на Ярослава и дали ему Киев. Но он недолго сидел здесь спокойно. Святослав Всеволодович Черниговский прислал сказать ему, «Вспомни прежний наш уговор, на чем ты мне целовал крест. Ты мне говорил, если я сяду в Киеве, то я тебя наделю». Если же ты сядешь в Киеве, то ты меня надели. Теперь ты сел, право ли, криво ли, надели же меня. Ярослав велел отвечать ему. «Зачем тебе наша отчина? Тебе эта сторона не надобна». Святослав прислал опять сказать ему на это. «Я не венгерец и не лях. Мы все одного деда внуки. И сколько тебе до него...» Столько же и мне, то есть я имею одинаковую с тобою степень старшинства на родовой лестнице. Если не хочешь исполнять старого договора, то твоя воля. В то время, когда мстиславичи боролись с новыми стремлениями, явившимися на севере отстаивали родовые отношения между старшим князем и младшими, в то самое время, с другой стороны, Они должны были вести борьбу с князем, для которого они сами являлись нововводителями, нарушителями старого порядка вещей, с князем, который стоит не только за родовые отношения между старшим и младшими князьями, но напоминает об единстве всего потомства Ярославова, борется за общность владения всей русской землею, тогда как мстиславичи хотят удержать Киев навсегда за собою. Черниговский князь, видя, что Ярослав не хочет вспоминать старинных уговоров, решился, по примеру отца и дяди, попытаться силою овладеть Киевом. Время было благоприятное. Андрей утратил свое влияние на юг. Ростиславичи, силою обстоятельств, вынужденные признать старшинство Ярослава, равнодушны к нему. Юрьевичи также, И вот Святослав, соединясь с братьею, явился нечаянно под Киевом. Ярослав, боясь затвориться в городе один, побежал в Луцк, а черниговский князь въехал в Киев, захватил все имение Ярославова, жену его, сына, всю дружину и отослал в Чернигов но он сам не мог долго оставаться в Киеве, потому что двоюродный брат его Олег Святославич напал на Черниговскую волость, желая, как видно, быть здесь преемником Святослава. Но последний, занявший Киев, нечаянно, изъездом, не надеялся окончательно утвердиться здесь, боялся судьбы Изислава Давыдовича и потому не хотел уступить прежней волости двоюродному брату. Он пошел на Олега, Пожег его волость, наделал по обычаю много зла, а между тем Ярослав, узнав, что Киев стоит без князя, приехал опять и в сердцах задумал взять на киевлянах то, что отнято было у него Святославом. — Вы подвели на меня, Святослава, — сказал он им, — так промышляйте, чем выкупить княгиню и сына. Киевляне не знали, что ему на это отвечать, и он велел грабить весь Киев, игуменов, попов, монахов, монахинь, иностранцев, гостей, даже кельи затворников. Святослава было ему нечего бояться. Тот, сбираясь идти на Олега, помирился с Ярославом, чтобы свободнее защищать свою верную волость. В это время Ростиславичи вошли опять в сношение с Андреем. Они, вероятно, знали, или, по крайней мере, должны были догадываться, как неприятно смотрел он на то, что Киев достался опять враждебному племени Изяславичей, которая не думало признавать его старшинства, и поэтому решились послать к нему с просьбою, чтобы помог овладеть Киевом опять брату их Роману, против которого он не мог питать вражды. «Подождите немного», — велел отвечать им Андрей послал я к братьям своей в Русь. Как придет мне от них весть, тогда дам вам ответ. Из этих слов видно, что Андрей не хотел оставлять в покое юга, сносился с братьями, вероятно, замышляя там новые перемены. И Ростиславичи спешили хлопотать о том, чтобы эти перемены были к их выгоде. Но Андрей не дождался вестей от братьев. Мы видели, что Андрей выгнал из своей волости старых бояр отцовских и окружил себя новыми. Видели также, каким повелительным тоном говорил Андрей даже и с князьями. Можем заключить, что он был повелителен и строг с окружавшими его. Так он казнил смертью одного из ближайших родственников своих по жене Кучковича. Тогда брат казненного Яким... Вместе с зятем своим Петром и некоторыми другими слугами княжескими решился злодейством освободиться от строгого господина. Мы знаем также, что русские князья принимали к себе в службу пришельцев из разных стран и народов. Андрей подражал в этом отношении всем князьям, охотно принимал пришельцев из земель христианских и нехристианских, латинов и православных, Любил показывать им свою великолепную церковь Богоматери во Владимире, чтобы иноверцы видели истинное христианство и крестились, и многие из них крестились действительно. В числе этих новокрещенных иноземцев находился один яс именем Анбал. Он пришел к Андрею в самом жалком виде был принят в княжескую службу, получил место ключника и большую силу во всем дворе. В числе приближенных к Андрею находился также какой-то Ефрем Моизич, отчество которого Моизич или Моисеич указывает на жидовское происхождение. Двое этих-то восточных рабов — Выставленные летописцем вместе с Кучковичем и зятем его, как зачинщики дела, всех же заговорщиков было двадцать человек. Они говорили, нынче казнил он Кучковича, а завтра казнит и нас. Так промыслим об этом князе. Кроме злобы и опасения за свою участь, заговорщиков могла побуждать и зависть к любимцу Андрееву какому-то прокопию. 28 июня 1174 года в пятницу, в обеднюю пору, в селе Боголюбове, где обыкновенно жил Андрей, собрались они в доме Кучкова зятя Петра и порешили убить князя на другой день, 29 числа, ночью. В условленный час заговорщики вооружились и пошли к Андреевой спальне. Но ужас напал на них. Они бросились бежать из сеней, зашли в погреб, напились вина и, ободрившись им, пошли опять на сене.